«Отсюда нет пути». Утром оказалось, что пропал Мартин. Постель его была свернута, одеяло сложено, куртка и фарту в тумбочке. Под табуреткой деревянной башмаки никто не видел, как он уходил. Заметили лишь за завтраком. Все бросились его искать, но нигде не нашли. «Он знал Надо скорее сообщить мастеру!» Злорадствовал Лышка. Однако Хансо преградил ему путь. «Ты что, не знаешь это дело старшего?» Все ожидали гнева, крика проклятий. Ничего подобного. Как рассказывал Ханса, мастер не принял известие всерьез. «Мэртон не в своем уме», – проронил он. «На вопрос, что делать?» – буркнул. «Оставь, вернется». От его взгляда я буквально похолодел. Думал, превращусь в льдину. Хоть бы все обошлось. «Э, нет, кто выдирает с мельницы, должен знать, что его ждет», – съязвил Лыжку. «Да что ему сделается? Кожа у него, как у слона».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 В другой раз, слышь не бей по столу. Или уж бей не так сильно. Чего боялся крабат, то и случилось. Вечером с наступлением темноты Мартон явился. Понур опустив спину, стоял он на пороге. Мастер не бронил его, не кричал. Но как прогулялся. Видать, не понравилось, раз так рано вернулся. Или что помешало? Не хочешь со мной поговорить? Да, у ну, а замечая, не раскрывая шута. Что ж...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 Утром на третий день явился. Завидели еще издали, бредет, шатаясь через луг. Еле дошел, устал и обмороженный, страшно смотреть. крабаты Сташка встретили его у дверей или в людскую. Петр снял с него башмак, кита другой. Ханцы послал за юра за холодной водой, сунул побелевшие ноги Мартона в таз, принялся растирать. Надо скорее уложить его в постель, может еще отойдет. Тут открылась дверь, мастер. На этот раз насмехаться он не стал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 Вертона отнесли в постель, дали горячего питья, укрыли одеялами. Ханса остался наверху, присел рядом на нары, подождал, пока заснет. Обидевшись, что его помощь больше не нужна, спустился вниз. Надо было работать. Храбат и Сташка уже несколько дней были заняты тем, что натачивали жернова. Четыре постава они привели в порядок, за пятый принялись сегодня». Они как раз хотели открепить деревянную раму, чтобы добраться до жерновов. Тут дверь мельницы распахнулась, и внутрь влетел Лобаш, с белым, как снег, лицом, с выпученными от страха глазами. Он махал руками, он кричал, как казалось. Кричал все время одно и то же. Подмастерия смогли его понять, лишь когда Ханса остановил дробилку. Когда на мельнице стало тихо, теперь было слышно только Лобаша. Он повесился!» кричал он. А "Мартин повесился в амбаре! Быстрее! Да быстрее же!» Лубаш повел их к месту, где нашел Мартина. Он висел на балке в дальнем углу амбара. Его шею обвивала веревка. «Нужно его срезать!» Сташка первым заметил, что Мартин еще жив. «Нужно его срезать!» Андруш, Ханса, Петер и Крабат, те из парней, у кого были ножи, раскрыли их. Но никому не удавалось добраться до Мартина. Он был словно обведен колдовским кругом. В трех шагах от него проходила грань, которой им удавалось достичь. Далее они не продвигались ни на пять, будто прилипли подошвами, как мухи к клею. Карбац схватил острие ножа двумя пальцами, прицелился, бросил и попал по веревке. Он попал по ней, на нож бессильно упал на землю. Тут послышался смех. В амбар вошел мастер. Он накинул парней перезрительным взглядом. Нагнулся за ножом, разрез и глухой удар. Обмякший, как мешок, висельник упал на пол. Он лежал у ног мастера и хрипел. «Ничтожество!» Процедил мастер с отвращением, бросил нож и презрительно сплюнул на Мертона. Они все чувствовали себя плеванными. Все поняли то, что сказал мастер. Касалось их всех без исключения. «От меня зависит, кто умрет здесь на мельнице!» — крикнул он. «Только от меня!» Он вышел А позаботиться о мэрте не предстояло им, хан стянул с его шеи петлю, Петер Сташка отнесли его в спальню, Карабат поднял нож Тонды с пола и перед тем, как положить его в карман, вытер рукоять пучком соломы.